Глава 33. «Неужели? Уже в который раз за вечер мне намекают на временность нашего с Сайтоном брака, как будто я сама не знаю. Только если это раньше радовало, то теперь вызывает какую-то царапающую боль в груди. Ну вот и к чему мне это всё. Особенно необходимость держать лицо перед гостями и правителем, когда поддержки, пусть даже фиктивного, но мужа нет». «Что вы имеете в виду?» Продолжая улыбаться, спрашиваю я. «Милая моя, правитель по-отечески кладёт руку мне на плечо. Сайтан-дракон, а ты знаешь, что драконы могут иметь наследников только от истинных, а значит, когда Сайтан её найдёт, а он её обязательно найдёт, ваш брак будет расторгнут». «Но вы же вашу мудрость не нашли?» — отвечаю я. «Да, дерзко». Но мне жутко неприятно от всех этих намёков на то, что я занимаю не своё место. Правитель же при всей своей мудрости не знает ничего. Не знает о моей метке, о том, как со мной поступил Сайтон в прошлом, о нашем демоновом контракте. «Возможно», — уклончиво произносит правитель. «Но Сайтон точно другое дело. Я не встречал настолько упрямых и целеустремлённых драконов. У него получится» и я не советую тебе мешать ему». Последние слова были сказаны со скрытой угрозой и натянутой улыбкой. Правитель поцеловал мою руку и откланялся. После общения с ним голова кружилась, а мысли путались, как будто он выкачал из меня всё желание жить. Я еле-еле дожидаюсь окончания бала, пару раз танцую с незнакомыми мне людьми, притворно улыбаясь и отвечая на неудобные вопросы. Как хозяйка закрываю вечер и распоряжаюсь помочь гостям с подготовкой ко сну. Сначала дом наполняется гвалтом. Ко мне подходит ещё раз поздравить с удачным замужеством, сказать, насколько хорош был вечер и пожелать приятных снов. Карусель лиц превращается в одно сплошное размытое пятно, меня даже начинает мутить. И когда я добираюсь до спальни, без помощи Вергены в принципе не могу ничего сделать» поэтому она меня раздевает, помогает принять ванну и укладывает в кровать, практически подтыкая одеяло, а я сразу же отключаюсь, погружаясь в непроглядную вязкую темноту без снов. Меня будет громкий шорох и стук, а ещё чрезмерно насыщенный запах ландышей. С одной стороны, его хочется вдыхать всё глубже, а с другой — голова с каждым вдохом начинает болеть всё сильнее, и двинуться с места становится практически невозможно. «Торман, орочи потрох, где тебя носят?» раздается недовольный крик Вергены. «Беги со всех ног, открой все окна в господской спальне!» Сквозь сладостную расслабленную пелену слышу чьё то недовольное взвизгивание, недовольный женский крик и бухтение Вергены. По полу стучат торопливые тяжелые шаги, и я чувствую, как по моему лицу пробегает лёгкий прохладный ветерок, и только тогда понимаю, что практически не дышало. Свежий воздух, обжигающий волной, врывается в мою грудь, и я даже закашливаюсь, садясь на кровати и пытаясь оглядеться. Во мраке комнаты, нарушаемом лишь лунным светом, у входа виднеется темная, будто бы переваливающееся с места на место куча. Присмотревшись, понимаю, что это не куча, это Вергена, заламывающая руки не недоневести Сайтона. Перед моей кроватью лежит что-то, от чего поднимается сизоватый, искрящийся в лунном свете дымок. «Да не стой ты столбом! Накрой эту отраву чем-нибудь!» — бухтит Вергена, удерживая извивающуюся леди Гордвин. «А то не видать нам наследников хозяина!» Я хмурюсь и интуитивно пытаюсь отползти от этой странной вонючей штуковины. «До «Да этой хилы и того, что она уже успела вдохнуть, будет достаточно!» Повизгивая, рычит леди Гордвин. «Спорим, она и понести теперь не сможет, не то что выносить!» После этих слов я действительно испугалась, а невеста злобно рассмеялась. «Что было в этой штуке?» «Не переживайте, леди Брандт, мы успели вовремя!» говорит Вергена. «Но переночевать вам придётся в вашей комнате, пока мы тут всё проветрим и почистим». Торман подаёт мне халат и помогает подняться и перейти в соседнюю спальню. В кровать, в которой я ночевала самые первые ночи в этом доме. Как только я укладываюсь на свежее, абсолютно гладкое, прохладное постельное бельё, меня охватывает непонятное волнение. Кажется, что через дверь в смежную комнату Вот-вот войдёт Сайтон, а мне снова придётся прятать под подушку подсвечник. Но теперь я боюсь, что даже не подумаю использовать подсвечник, потому что при первой же ласке моего фиктивного мужа всё моё сопротивление полетит к демонам. В этот раз я забываюсь ярким, очень волнительным сном. Мне видится, что я лечу на спине огромного красного дракона. Его чешуя, твёрдая и тёплая, была матовой, и лишь по краям чешуек поблёскивает на солнце золотом. Уверенные взмахи крыльев прокатываются по всему телу дракона тягучими медленными движениями мышц, которые я отчётливо ощущаю своими ладонями и бёдрами, плотно прижатыми к спине ящера. И кажется, что при этом я становлюсь с ним единым целым, что я его неотделимая часть. Дракон ныряет вниз, а потом снова устремляется ввысь. Мы буквально врезаемся в облако, Я чувствую влажные, немного колючие, прохладные туманные капельки на своём лице. Могу практически собрать хлопья тумана руками. А потом, на потрясающем контрасте, тёплые лучи, когда мы вырываемся из этого облака. Прижимаюсь я к ящеру всем телом и слышу, как он довольно урчит, кажется, будто даже мурлычет, как довольный сытый кот. А мои губы растягиваются в счастливой улыбке, когда от этого гулкого ур. В груди растекается спокойствие и тепло. Дракон приземляется на берегу моря и превращается в Сайтона, который заключает меня в свои объятия, и я просыпаюсь в объятиях Сайтона.